Во-третье, Старик и заливуха. «Зява твоя налево! Чё ты прыгаешь по рингу, как обезьяна? Так ты ж сам сказал, будешь двигать ногами!» Отвлекся парень и тут же словил прямой джеб в челюсть. Ух, это было сильно. У бедного пацана даже ноги подкосились. Я быстро вскочил на ринг и осмотрел Зяву. Зубы на месте, глаза в кучу не сбились, даже что-то говорить пытается. Не нокаут, конечно, но он точно. «Слова знакомые услышал, но так ни хрена не понял», — сказал я, махнув другим пацанам, чтобы продолжали тренировку. «Зяв, для чего нужно обращать внимание на правильное движение ног?» «Ну как? Чтобы...» Парень почесал голову, но так и не смог ответить. Походу, он еще от удара до конца не отошел, ну, либо просто подтупливал. «Перенос вес с одной ноги на другую позволяет создавать лучшие моменты для ударов, да и попасть по тебе будет намного сложнее». Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела. Все, на сегодня достаточно. Приходи в себя». Зява еще раз головой, после чего выпрямился и начал снимать перчатки. Я внимательно проследил, чтобы парень слез с ринга, а то с него станется. Подумает, что пришел в норму и потребует продолжения. И ничем хорошим это точно не закончится. «Теперь у нас было по три тренировки в неделю. Базу я решил дать сам, так как что-то еще помнил. А вот дальше за дело возьмется один старичок, которого я откопал в сети. Совершенно случайно наткнулся на него, когда искал подходящего тренера для своих пацанов. В общем, Палыч был человеком жестким и весьма острым на язык. Именно поэтому он и не мог продержаться ни на одной работе больше полугода». Каждый раз входил в конфликт с начальством и спустя время получал уведомления об увольнении. А порой еще и с волчьим билетом в этой области. Непростой мужичок, короче, который, к слову, таки соизволил посетить нашу тренировку. «Василий Палыч!» — я радушно улыбнулся и пошел ему навстречу. «Че скалишься, словно бабу голую увидел?» — сходу проворчал старик. «Просто Палыч, без всяких Васильев. Он пробежался взглядом по тренирующимся парням. Этих что ли, тренировать надо?» Несмотря на тон, руку он все-таки пожал. «Этих-этих. К этих. чемпиону мира их готовить не надо. Но вот удар поставить, да общую нагрузку дать, было бы неплохо». «Ах, общую нагрузку дать». Недовольно проговорил старик и, сложив руки на груди, начал медленно идти по залу. Клоп мелкому Ваньке прилетел смачный подзатыльник. «Почему локоть в бок уходит? Ты с ним танцевать собрался или рожу им убить? «Удар должен быть прямым, локоть вниз, вот так!» Кулак старика с невероятной скоростью оказался возле носа пацана. «Видишь, что я делаю? Внимательно смотри, десять раз показывать не буду!» «Не вижу, ваш кулак меня обзор сгораживает!» Палыч на мгновение замолчал, а затем перевел на меня малость охреневший взгляд. «Они у тебя чё тут? Недоразвитые, что ли? Если так, то буду брать двойную плату!» «Да сам ты недоразвитый!» — угрюмо произнес Ванёк. «Пришел тут, не пойми, кто и права качает! Пацаны, тут!» Следом прилетел еще один подзатыльник. «Ты чего, стучать удумал?» — с угрозой поинтересовался старик. «Это нехорошо! Любой пацан с района о таком знает!» Мальчик обиженно помассировал затылок, но ничего не ответил. Я же встал рядом со стариком и подозвал ребят. «Народ, все остановились и подошли сюда!» Ребята сложили инвентарь, перестали мучить грушу и встали перед нами полукругом. Затаивший обиду Ванька расположился позади и не отсвечивал. «Хочу представить человека, который согласился взяться за ваше обучение. Это вас, Палыч, просто Палыч. Прошу любить и жаловать». Суровые взгляды пацанов не предвещали старику ничего хорошего. Впрочем, тот ответил им абсолютным равнодушием, так как не видел для себя никакой угрозы. Хракин, а нафига нам тренер?» — решился спросить Зява. «Ты же нас и сам отлично тренируешь!» Ой, слушай, этим займется профессионал. А то я сам боксировал в последний раз лет пятнадцать назад». Парни переглянулись. «Ам, в три года, что ли?» В голосе Ваньки послышалось сомнение. «Что ты, этот крысеныш, себе позволяет!» Моментально возбудился осьминог. Он вообще в последнее время больше слушал и наблюдал, чем говорил. Может, мое воспитание отключением помогло, а может, просто устал балаболить, я не знаю. Давно короче. Тренировки три раза в неделю, посещение обязательно. Если разболелся левый мизинец или срочно потребовалось перевести отряд бабушек через дорогу, советую написать заранее. «Верно!» — кивнул старик. «Каждый из опоздавших должен будет простоять против меня минуту на ринге!» Я слегка отклонился назад и прошептал. «Палыч, ты края-то ведь? Я не против жестких методов обучения, да и с пацанами по-другому просто нельзя, но ломать ребят не позволю». Бывший боксер недовольно цыкнул. «Гомонист херов! Не понимаете вы, что такое настоящая дисциплина? Вот я в вашем возрасте на каждую тренировку как на праздник шел. В соседний поселок пятнадцать километров херачил, а потом еще два часа в зале убивался, и при этом ни разу не опоздал». Че вы врете? Снова послышался голос из задних рядов. «Я только что вашу биографию открыл! Вы родом из Петербурга и прожили тут всю жизнь!» Глаза старика снова округлились, то ли от ярости, то ли от общего охреневания организма. «Ванек!» — вздохнул я. «А ну-ка, пойдем обсудим правила общения со старшими!» Вечером прошлого дня, где-то на окраинах Санкт-Петербурга. В просторной комнате, практически без мебели, собрались четверо парней. Все они были явно не в духе, а причина этому была одна. «Кракенов!» — прорычал косарь. «Лично перережу глотку этому ублюдку!» «А я тебе говорил!» — с ухмылкой произнес Фил. «Не стоило принимать его в наши ряды. Как он замаячил на горизонте, так на нас проблем посыпались!» Но ну, а кто в этом виноват? Если бы все пошло по плану, мы бы уже окатались, как сыр в масле!» Но нет!» Ты решил подставить этого малолетку Тимофея вместо того, чтобы сделать все самому?» Тут Косарь был неправ. Васильев должен был избить кого-то беззащитного, иначе от самой реакции не было бы никакого толку. Они хотели общественного резонанса, они его получили. Только кто знал, что ублюдок-кракенов все испортит? «Пацаны, вы сейчас не по делу базарите», — вмешался Валера. На хрен нам вспоминать прошлое, когда в настоящем полный пиздец творится? Косырь! Из твоей банды реально четверо человек ушло. — Да, — кивнул парень. — Ублюдки, все ноги нахер повыдергиваю. Они у меня крови умоются. — У меня тоже двое ушло, — сказал последний собеседник Тресина. — Я, конечно, сказал своим присануть их хорошенько, но они стремаются к Кракенову. Кто-то шепнул, что он лично будет за каждого избитого пацана впрягаться. Все четверо задумались, но каждый о своем. Осырь нервничал из-за утери лидерства. Валера и Фил мечтали расправиться с Артуром, а Тресина размышлял ту ли сторону он выбрал в назревающем конфликте. — Пригаться, говоришь? — протянул Косарев. — А вы вообще в курсе, что подполковник Епифанцев тучит зуб на Кракенова? Все ищет повод посадить его хотя бы на пару месяцев. Ты откуда знаешь? — сходу спросил Фил. — Да есть свой человек в Петроградском участке. Дельцы иногда полезной информации за определенную плату. «Ну, точь ты, точит, пренебрежительно хмыкнул Валера. «Какое нам дело до каких-то там мусоров?» Но Фил, кажется, понял, куда клонит его коллега. «Предлагаешь устроить небольшую провокацию?» — ухмыльнулся глава медведей. «Слышал, завтра его младшая сеструха выступает в певнухе залевухе Устроим небольшой кипиш, он примчит защищать сестренку, но ну, а там вмешается наша доблестная полиция и повяжет этого идиота». Как-то за западло мусоров вызывать. С сомнением в голосе протянул Валера. Так мы и не будем. Пусть этим занимаются местные охранники. Ну а чтобы все прошло как по маслу, на этот раз сделаем все сами. И внуха-залевуха, вы не могли найти место поприличнее. В следующую секунду мне пришлось продемонстрировать все мастерство воротов, на которое я был способен. Тетки, два летящих подзатыльника — это не шутки. Да что завелись-то? «Я же искренне спрашиваю. Вдруг вас попытались обмануть и пригласить выступать в какую-то паршивую забегаловку?» «Вообще-то, заливуха — это самое модное место последнего года», — наставительно сказала Мира. Некоторые группы месяцами ждут шанса выступить на их сцене. Я еще раз с сомнением посмотрел на весьма простоватый фасад здания. Серые стены, несколько рисунков поющих людей и огромная вывеска, освещающая чуть ли не половину улицы. «Больше похоже на какую-то пивнуху у трассы <смех> дом у дороги!» «Осьминог, твою мать!» — выдохнул я. «Заканчивай изучать мою память на предмет просмотренных фильмов. Ей-богу, ведешь себя как подросток, которого не оторвать от экрана телефона». «Нет, ну серьезно, его мания начинала набирать какие-то нездоровые обороты». «Если остальные боги такие же, то понятно, какого хрена жизнь в разных мирах идет по... не совсем благоприятному сценарию». Ничего не понимаешь, человек! Через фильмы и сериалы я изучаю вашу психологию. Не зря же вы так отчаянно залипаете на эту хрень! Ха -ха. Значит, есть в ней что-то зомбирующее?» «Да по-любому есть, раз даже один головоногий бог оторваться не может». Но модное так модное, поверю на слово». «Ваши подруги уже внутри?» «Ого!» — Кивнула Анька. «Только нас ждут». Девушка заметно нервничала, ведь они впервые выступали в настолько крупном заведении. «Ну, тогда вперед! Я легонько шлёпнула Аню по попке, указывая ей верное направление. Мира же, увидев это, лишь закатила глаза, поправила чехол с гитарой и двинулась вперед. Внутри заведения выглядело так же, как и снаружи. Огромный зал, около 30 или даже 40 круглых столиков и большая барная стойка. К моему удивлению, несмотря на рабочую неделю, заведение было полностью забито. Обычные работяги хлестали пиво и закусывали его гренками, орешками и прочей вкусной, но жутко вредной пищей. Молодежь, кучковавшаяся в дальней части зала, больше налегала на коктейли или чистый алкоголь. Все, как и в моем прошлом мире, за исключением одного «но». В этом заведении курили. Много курили. А я от такого отвык. Все, Арти, мы пошли», — немного нервно сказала Анька. «Пожелай нам удачи». Я притянул к себе девушку и поцеловал её. «Она вам не понадобится. Зажгите там хорошенько». Девушки ушли в сторону подсобки, но ну я начал выискивать себе место. Что-то не подумал, что в таком заведении надо будет бронировать столик. Они хотя бы название поменяли, что ли. Это какое-то деревенское. К работягам идти не было смысла, но и в компании с молодежью я себя не видел. Уж больно они какие-то размалеванные. Волосы всех цветов радуги, татуировки на лице и теле. У нас в академии тоже такие были, но в совсем малом количестве. Все-таки филы и Аки контролировали учебные заведения и не позволяли случаться подобной вот хрени. Кстати, о Баке. А кто это у нас там сидит такой одинокий и угрюмый? Правильно, главарь волков. Кажись, он по-прежнему подкатывает яйца к твоей бабе, — заметил осьминог. Я б такому глаза нахрен выколол, чтоб не пялился на то, что ему не принадлежит. Чем чаще слушаю твои истории, тем больше понимаю, почему ты за мной увязался. Ну а что? С моей точки зрения, боги похожи на больших тысячелетних детей, не несущих ни капли ответственности за свои действия. Взять ту же попойку Осьминога с Люцифером. Эти двое тупо нажрались и привели в мир полчища демонов, что привело к смерти миллионов людей. И какое же наказание получилось мне? Поныкался пару столетий, и все. Детский сад. Походу, создатели сам не шибко о людях беспокоятся. Получается, что божок увязался за мной просто потому, что ему скучно. И дело вовсе не в каком-то там мире, куда обязательно должен попасть воронов. «Да уж, будет обидно узнать, что все потрясения в этом мире связаны исключительно с тем, что нескольким богам-осьминогам захотелось немного порезвиться. Такими темпами можно вырастить в себе нехилое желание отомстить. Но что?» «Кракен, убийца богов!» «Ручит!» Проходя мимо столиков с работягами, случайно задел какого-то здоровяка, как раз примиряющегося к бокалу пива. Из-за этого его рука дернулась, и пенный напиток обильно пролился на одежду. «Сука!» — выдохнул здоровяк. Причем в его голосе было столько обиды, отчаяния и грусти, что мне непроизвольно стало жалко мужика. Надо будет компенсировать ему напиток, а то как-то некрасиво получилось. Тем временем работяга поднялся из-за стола, чем заставил меня задрать подбородок. «Это ж сколько в нем роста!» «Метра два, не меньше!» «Ты куда прёшь, сопляк?» — проревел он. «Я этого пива всю неделю ждал!» И снова эта боль в голосе. «Искренне извиняюсь», — ответил я. Но сделал это максимально ровным тоном. Если почувствует страх, то драки не миновать. А мне бы не хотелось портить концерт девушке и сеструхи. Могу оплатить вам эту кружку и ещё парочку сверху. Но только потому, что понимаю, как сильно хочется отдохнуть после рабочей недели. Мужик сперва нахмурился, сжал кулаки, а затем неожиданно захохотал. Ха-ха! Наш человек! Он подтянул свободный стол от соседнего столика и поставил рядом со своим. Как тебя зовут, пацан? Может, отдохнешь сегодня с нами? Сегодня тут такая группа выступает. Девочки, скачаешься! Знаю, вокалистка моя девушка, а бас-гитаристка, младшая сестра. Здоровяк, попытавшийся отпить пивка, поперхнулся. «Я это... имею в виду, что исполняют они, закачаешься. Зависал как-то в берегинях и видел их выступление». Я ухмыльнулся. «Бычить за такую мелочь может только идиот. Хотя вон как напрягся, услышав наш разговор. Меня Артуром зовут». Я пожал здоровенную лапу мужика. Тот с подозрением оглядел меня и протянул. «А мы, случаем, нигде не встречались?» Лицо твое больно знакомо. Может, и встречались, кто знает. Мужики, спасибо за приглашение, но меня там друг ждет. Ну а вы отдыхайте». Я провел рукой по настольной панели, открыл меню и заказал им еще шесть литровых кружек пива вместе с двумя тарелками закусок. «Будем считать, что конфликт исчерпан». Мужики радостно заулыбались. «Оно и понятно, ведь закуски я брал самые дорогие, мне не жалко». конечно, дружище!» проревел мужик, хлопнув меня по плечу. Удар получился настолько увесистый, что на него тут же среагировала пыль. Благо мой новый друг не заметил этой детали. «Меня Креном звать!» «Как-как?» — удивился я. не, на самом деле я Пимен, но все зовут меня Креном. Вот и ты зови!» Сказав это, он плюхнулся обратно за стол и, выждав пару мгновений, с удовольствием приложился к только что принесенному пиву. «Давненько я не видел человека, который получает такое удовольствие от хмельного напитка». «Ты чего тут делаешь?» — сходу спросил я, присаживаясь рядом с Аки. «Пришел послушать Аньку», — мрачно произнес он. «Или это теперь тоже запрещено?» «Запрещено? О чем ты?» «Ну как? Вы двое вместе, а лезь к девушке пацана западло. Вот я больше не лезу, по крайней мере, со своими чувствами». «Ух, как заговорила! Это ж насколько четкий пацан должен влюбиться, чтобы употребить свои речи слово чувства. Крепко же ему Анька в сердце запала. Я сделал заказ и бросил взгляд на сцену. Девушки настраивали аппаратуру и готовились выступать. По виду собирались и почти не нервничают. Вот и хорошо. «Раз не лезешь, но все равно пришел сюда, значит, хочешь общаться?» «Хочу», — кивнул парень. «Но ты же понимаешь, что только хуже себе делаешь. Зачем это все?» Лучше уж разом содрать пластырь, чем отрывать его по сантиметру. — Пластырь? — удивился Аке. — А зачем его сдирать? Намочил немного, и он сам отвалится. Я вздохнул. Как же часто примеры из нашего мира тут не заходят. — Не валяй, дурака, ты прекрасно понял, о чем я. — Да понял, конечно, но все равно хочу быть рядом. Он посмотрел на Аньку и неожиданно добавил. — Тебя, наверное, не понять, но именно она вытащила меня из ямы, в которую я стремительно падал. «Она мой свет и моя надежда на светлое будущее. Не уверен, что когда-нибудь смогу от нее отказаться». «Добрый вечер, народ!» Анька поприветствовала зал. «Сегодня перед вами будут выступать питерские ведьмы!» Зал похлопал довольно вяло, словно они не ждали многого от первых выступающих. Один крен орал за десятерых. «Красава!» Барабанщица начала делать отсчет, как мое внимание привлекло движение у входа. В заведение пришла огромная компания, которую я, к сожалению, прекрасно знал. Оке, я кивнул в сторону нежданных гостей. Тот посмотрел, куда я показываю, и смачно выругался. Косарь, сука, а ты что тут забыл?